Это с некоторым облегчением, сказала Тереза, да просто сплетни. Дело в том, что у Николаса удивительное чутье. Ему удается воспроизвести линию парижских моделей, лишь взглянув на фотографию. Он недешево берет, но по сравнению с ценами Диоре и Лимонье за оригиналы, это просто гроши. Поэтому многие женщины заказывают Николасу платье, которое называет «парижские экстра» и держат это в секрете. Тереза улыбнулась. — О, нет! Но его клиентки, безусловно, ведь они хотят, чтобы все думали, что они носят вещи, купленные в Париже, а не какие-то копии, приобретенные за полцены. Когда пошли эти слухи, стали поговаривать копии от того, так хороши, что их э, краятся оригинальных туаль. Но я думаю, это чебуха. Возможно, Николаса достает фотографии нелегально до того дня, когда их разрешается публиковать, но это не такой уж смертный грех. И все же было несколько неприятных случаев. Дамы, купившие оригинальные модели, сталкивались лицом к лицу с копиями Найта. Примерно с месяц назад герцогиня Базин -Сток встретилась на благотворительном базаре с актрисой Фелисити Фрейзер. Платья на обеих были совершенно одинаковые. Герцогиня только накануне утром получила свое от Монье, который заверил ее, что платье уникальное. Она стала упрекать его, но он доказал, что модель не покидала салона и что фотографировать ее было запрещено. Как же объяснил все это Найт? Он сказал, что кто-то описал ему это платье, а крой он определил по фотографиям подобных моделей. «И это возможно?» «Сомневаюсь», — Тереза пожала плечами. «Вы, наверное, слышали», — сказал Генри. «Есть такие миниатюрные фотоаппараты, замаскированные под зажигалку или что-нибудь в этом роде. Однако работать с ними может лишь настоящий мастер-фотограф». Тереза стала явно не по себе, но она не сказала ни слова. «Ну да ладно». — добавил Генри. — Думаю, рано или поздно мы все выясним. Все равно это лишь одна из нитей в запутанном клубке. — Кстати, в каком номере вы останавливались в отеле «Крильон»? — Я хочу позвонить и проверить, не оставили ли вы пакетик там. — Это уж скорее помнит Вероника. Я была так занята в последний день, что попросила зайти в магазин «Веронику» может быть, эта штука все еще у нее?» «От души надеюсь, что вы ошибаетесь». Так и не объяснив изумленной Терезе, что он имел в виду, Генри направился в художественную редакцию. Дональд молча работал в углу, стараясь быть незаметным. Генри не обратил на него внимания и подошел прямо к столу у окна, где сидел Патрик. «Можете уделить мне несколько минут?» «Думаю, что смогу». — мрачно ответил Патрик, — только не в этой душегубке. Сходим куда-нибудь, выпьем. — А куда? — Ну, тут поблизости есть забегаловка. Патрик слегка оживился. — Наши туда не ходят, уж больно грязна. Бар вправду был обшарпанный, пустой, неуютный. Они уселись на дубовую скамью. Патрик заказал большую порцию виски, а Генри — томатный сок. Уэлш взглянул на него с сочувствием. — — От этой дряни никакой пользы, — сказал он. — Пипите-ка чего-нибудь покрепче. — Я не люблю пить в рабочее время. — А вид у вас такой, будто вам не помешало бы хватить пару стаканчиков, — проницательно заметрил Патрик. — Что стряслось? — Пропала Вероника Спенс, — ответил Генри. — О, красотка-манекенщица! — И где же она? — Патрик вдруг фыркнул. «Может быть, она нашла нового дружка, и он ее утешает после несостоявшегося уикенда с Дональдом». «Вы знали об их плане?» Ха -ха, думаю, не я один. В пятницу она повестила всю редакцию». «Вот дурочка», — с горечью обронил Генри. «Ну, а чего же вы хотели от меня?» — Хотел выяснить, почему вы не рассказали мне, что вы и Элен знали кое-что о похищении модели из Парижа. Патрик был ошеломлен. Я сам толком ничего не знал. Элен просила достать ей кое-что и проделать кое-какие эксперименты. Я понятия не имел, зачем, только гораздо позже я догадался, для чего ей это нужно. Ну, и, конечно, я не стал болтать. Почему? Ха, зачем же ее бедную позорить после смерти? И кроме того, ну, идея была не ее. Она делала это для другого. Для кого? Для Н. ответил Патрик. Вернувшись в редакцию, Генри нашел записку. Его просили позвонить в Скотланд-Ярд. Оказалось, уже начали поступать донесения. Телеграмма была отправлена с почты на Чарлинг-Кросс, одно из немногих почтовых отделений, открытых допоздна. Клерк, принявший телеграмму, помнил, что отправляла ее женщина. Нет, узнать он ее не сможет, именно потому он ее и запомнил. Как это понять? Он объяснил, что отправительница выглядела очень странно, вся закутанная в плащ и огромный шарф, шляпа надвинута на глаза, к тому же она сипела каким-то диким образом, у нее ужасная простуда. Так она объяснила ему. Когда клерка спросили, не мог ли это быть загримированный мужчина, он ответил ни в коем случае. Он убежден, что телеграмму отправляла женщина. У нее были красивые руки с длинными, покрытыми красным лаком, ногтями. Когда она уходила, он разглядел, что ножки у нее прелесть. Туфли она носила на высоких модных каблуках. Мужчина на таких и шагу не шагнет. Эти доводы убедили Генри. Нашли также водителя такси, который подтвердил, что Вероника села в машину на Виктория Гроф, и он отвез ее к вокзалу Отерло. Конечно, он ее запомнил, разве забудешь такую милашку в ярко-красном пальто, да еще намазанную этакой чудной коричневой губной помадой? Веселенькая девочка болтала всю дорогу, говорила, что помада — это последний крик, только-только из Парижа, сообщила также, что едет в Порчестер с приятелем на уикенд. Таксист видел, как она бежала к перрону, а вот контролер с десятой платформы уверял, что в порчестерский поезд она не садилась. Такую красивую девушку он бы, конечно, запомнил. Станционные служащие в Порчестере еще решительнее утверждали, что Вероника не сходила с поезда. Станция маленькая, и они наверняка заметили бы ее. Получалось, что где-то между входом в вокзал Ватерлову и контрольным пунктом десятой платформы. Вероника Спенс бесследно исчезла. Генри ожидал еще одно сообщение. Тщательно исследовав письмо Эллен, эксперты единодушно пришли к выводу, что оба листка написаны одной и той же рукой. К вечеру 99% населения Великобритании уже знали об исчезновении Вероники Спенс. Генри все надежды возлагал на газеты, радио и телевидение, но он боялся, что уже поздно. Девушка исчезла в субботу утром, охватились ее только в понедельник. И еще одно обстоятельство обнадеживало. Генри лучше, чем кто-либо знал. Убийца редко меняет тактику, а Вероника не была отравлена. Здесь скорее похищение, чем убийство. Но Генри не забывал, что имеет дело с умным. Противникам. Весь вечер понедельника он провел у телефона в Скотланд-Ярде. Эмми мужественно взялась встретить родителей Вероники. Приехав из Девона, они подверглись нападению орды фотографов и журналистов. С помощью некоторых полицейских Эмми удалось посадить их в такси. Сейчас все они находились в квартире Тиббетов. Печальной была встреча двух сестер. Тем временем в Скотланд-Ярд начали просачиваться сообщения. На призыв телевидения и вечерних газет, как всегда, откликнулось множество чудаков, любителей саморекламы и искренне заблуждающихся людей. Все эти сообщения нужно было терпеливо проверить. Один тронутый битник из Клапхана клялся, что Вероника его бывшая подружка, которой он сам перерезал горло пружинным ножом. Старая дева Икс... Старая дева из Оксфорда заявила, что встретила Веронику в буфете второго класса на вокзале Ватерлоо, и та сообщила ей, что опасается за свою жизнь, ее преследует рука Москвы. Близорукий пожилой джентльмен упорно доказывал, что сидел напротив Вероники в поезде метро. На какой линии, кажется, это была Дик-Стрикт-Лайн или Центральная, похоже, все-таки, что это происходило в метро. Когда на него нажали, ему пришлось признать, что девушка, которую он видел, была в темно-синем костюме или в зеленом, в меховой шапке и роговых очках. Но у нее такое милое лицо, и он почти уверен, чемодан был красный. Он продолжал все это бормотать, даже когда полицейский нежно выпроводил его на улицу. Первое действительно интересное сообщение было получено по телефону в семь часов вечера, Звонила некая мисс Траут из Сурбитона. Она не походила ни на полоумную, ни на истеричку и была уверена, что видела Веронику в дамском туалете на вокзале Ветерлоу в субботу около одиннадцати утра. Я торопилась на поезд одиннадцать-двенадцать и беспокоилась, хватит ли у меня времени э, э, попудрить нос. Я заметила ее, потому что она очень хорошенькая. Даже с этой смешной новомодной помадой на ней было надето яркое красное пальто. Я уверена, что это она. Мы зашли в соседнее э, удобство, когда я вышла, ее не было, на двери той, э, на соседней с моей двери стояла занята, вот я и решила, что она все еще там, больше я ее не видела. — Что вы еще заметили, мисс Траут? — спросил Генри. — Что-нибудь, что могло бы нас э, навести... Я заметила, что она была очень взволнована. Щеки так и горят, и все чему-то улыбается. Я еще сказала себе, эта девушка едет на свидание. И больше ничего? Ничего. Я надеюсь, вы найдете ее, инспектор. Такая милая девочка. После ее звонка был послан агент к служительнице дамского туалета миссис О'Рейли. Эта особа сменилась с дежурства и отдыхала дома у Камелька за карточной игрой и бутылкой портера. Полицейского она встретила весьма дружелюбно. К счастью, выяснилось, что миссис О'Рэйли принадлежит к тому единственному проценту британского населения, который не покупает вечерних газет и не смотрит телевизор. Радио она тоже не включала и не имела ни малейшего понятия о поисках Вероники. Она сразу же подтвердила сообщение миссис Страут, бойко сверкнув пронизывающими темными глазками из-под копны седых волос. «Конечно, конечно, видела я эту дамочку. Это такая в красном замшевом пальто, в котором часу не спрашивайте меня, миленький, не помню. Не очень, не рано, утром, а точнее, не скажу. Я получила не пенни пень и впустила, как положено». Чемодан у нее был с собой, и уж очень хорошенькая. Да чего хорошенькая, как картиночка. Я еще помню, подумала, небось, манекенщица или звезда, или уж не знаю кто. Вы видели, как она уходила? Каюс не углядела. Правда, в субботу утром поворачиваться... Только поспевай, все дамочки набегаются по магазинам и ко мне. Не видела я, как она ушла вы пьете, портеру офицер миссис урейли ничего не сумела добавить кроме того что вероника вошла в последнюю кабинку слева от входа туалет был тотчас же оцеплен что причинило большие неудобства женской половине пассажиров генри лично явился исследовать место где его племянницу видели в последний раз ничего примечательного в кабинке которой пользовалась вероника не оказалось такая же как остальные В мусорной корзинке у двери валялись скомканные бумажные салфетки, обертки из-под шоколада. Весь этот ссор был тщательно рассортирован и изучен. Вдруг Генри воскликнул. «Вот что она оставила!» Сержант взглянул на него с благоговейным ужасом, как на волшебника. «Откуда вы знаете, сэр?» Генри поднял бумажную салфетку со следами коричневой губной помады. Поручиться, конечно, не могу. Только вряд ли в этой кабинке побывала еще одна девушка, которая красит губы такой же помадой. Похоже, она перечесывалась тут и тут и заново намазалась, сказал сержант. На полу валяются заколки как раз от светлых волос. Жаль, жаль только, что. — Неизвестно, что она сделала потом. — Вот именно, — согласился Генри. След обрывался намертво. Что же случилось с Вероникой, когда нашла шла от дамской комнаты к десятой платформе? Самое вероятное, она встретила знакомого, который знал, что она будет тут. Тут ей что-то наплело, Вероника раздумала ехать в Порчестер поездом. Скорее всего, этот знакомый предложил подвести ее в Хэмпшир на автомобиле, сказав, что Дональд уже ждет в машине. Это объяснение напрашивалось сразу. Были еще две версии, и обе они внушали еще больше, еще более мрачные опасения. Вернувшись в Скотланд-Ярд, Генри еще раз просмотрел свои записи, сделанные в течение дня». Самое главное было установить, где находился в одиннадцать утра в субботу каждый из тех, кто знал о совместной поездке Дональда и Вероники. Генри составил два списка — тех, у кого было алиби, и тех, у кого оно отсутствовала. Дональд Маккей возглавлял список лиц, чьи действия были известны, хотя Генри почти не сомневался в показаниях Маккея-старшего, он все же попросил местную полицию проверить их. Дональда хорошо знали в деревне, и станционные служащие местные лавочники подтвердили, да, он приехал в пятницу вечером и пробыл до воскресенья. Правда, его отец вспомнил, что в субботу утром Дональд встал рано и отправился на прогулку, но уже в четверть первого он состязался в местном баре в метании стрел. За именем Дональда следовало имя Бет Коннелли, была у парикмахера с 10.30 до полудня. Потом обедала у подруги. Тереза и Майкл засвидетельствовали алиби, алиби друг друга. Утверждали, что все время просидели дома, и служанка может это подтвердить. Но она не подтвердила. Последними в списке шли Николас Найт и Горас Барри, почти не внушавшие подозрений. Генри включил их, потому что помнил, Барри был в ателье у Найта в пятницу утром, И тогда же там находилась Вероника. Распросив обоих, Генри установил, что в субботу Николас работал у себя в отеле с десяти в... утра до пяти вечера и даже обедал сухомятку с сандвичами. Дюжина его служащих могла это подтвердить. А Горас Барри с пятницы был в Брайтоне у друзей. Другой список начинался с Рэчел Филд. Заявившись, что все субботнее утро она занималась покупками в Кенсингтоне на Хайстрит. Поскольку она назвала только большие магазины, в которых по субботам бывают ужасные толчья, Генри ничуть не удивился, услышав, что никто ее не запомнил. К тому же, в отличие от Вероники, Рэчел Филд была особой незаметной. Следующим значился Патрик. Он был дома и работал. В половине десятого открывал дверь почтальону, принесшему посылку. Больше никого не видел. Неудовлетворительным был и ответ Марджори Френч. Она сообщила, что взяла домой работу и все утро прокорпела над ней. В ее показаниях был все же один любопытный факт. Марджори утверждала, что несколько раз она пыталась дозвониться Патрику, чтобы пойти вместе на похороны Эллен, но у него все время было занято. Она даже позвонила на станцию, и ей сказали, что в квартире Патрика снята трубка. Когда об этом спросили Патрика, он ответил, что часто снимает трубку, не хочет, чтобы его отвлекали. Объяснение вполне правдоподобное, но все же и оно оставляло место для сомнений. И уж совсем неудовлетворительный ответ дала Оллен Пайпер. Утро началось у нее с того, что она взялась упаковывать вещи Элен. Но это грустное занятие подействовало на нее угнетающе. Поняв, что не сможет выдержать церемонию похорон, она с половины одиннадцатого кружила по улицам, по каким не помнит. Только в три часа она почувствовала голод и поела в кафе. Генри чудом удалось найти это кафе, и владелец ее вспомнил. Но это опять-таки ничего не доказывало. Последним в списке лиц, не имеющих алиби, был Готфри Горинг. Хотя он утверждал, что никогда не слыхивал о Веронике Спенс, Генри решил его проверить, поскольку Горинг в пятницу находился в редакции. Горинг заявил, что все утро в полном одиночестве провел за работой. Впрочем, обедал он, как всегда, в оранжерее, и уж тут в свидетелях не оказалось недостатка. Но вот что было необычно. Как сообщил швейцар, Горинг пришел не из редакции, а подкатил на своей машине. Горинг объяснил это тем, что утром оставил машину на платной стоянке, а днем решил ее забрать. Генри внимательно изучил оба списка. На втором из них он поставил маленькие крестики против имен Патрика, Марджори и Горинга. У всех троих были свои машины. Затем Генри задумался. Он думал о том, что говорила ему при их последней встрече Вероника, и об измазанной бумажной салфетке. Думал он и о сотрудниках стиля, и о пропавшем ключе, и о Николасе Найте, и о Горосе Барри, и о том пакетике, который Тереза привезла из Парижа. Но больше всего он думал о Дональде Маккее. Без четверти десять он позвонил Дональду домой, и квартирная хозяйка сообщила, что мистер Маккей ушел в шесть часов, а куда и когда он вернется, она не знает. Генри надел плащ и пешком направился на Эрл-стрит. Лил холодный дождь, ветер насквозь продувал узкую улицу, в здании стиля было темно и пусто. В ателье Николаса Найта светилось два окна, и свет падал на залитую дождем мостовую. Только ресторан был ярко освещен, но даже швейцар предпочел укрыться за дверью. Единственным живым существом был одиноко маячивший под дождем продавец роз. Генри подошел к нему. — Сколько за полдюжины? Лица цветочника не разглядеть, воротник старенького плаща был приподнят и почти касался надвинутой на глаза клетчатой кепки. — Десять монет, мистер! — ответил тот хрипло. — Мне кажется, — произнес Генри, — нам пора потолковать, мистер Маккей. Генри и моргнуть не успел, как мнимый продавец швырнул ему в лицо корзину с цветами. Когда же он очухался, улица была пуста. Он подбежал к телефонной будке и позвонил в скотланд — Нет-нет, — предупредил он, — арестовывать пока не надо. Найдите его и следите за ним. «И предупредите полицию в Эссексе, пусть ищут». Когда Генри вернулся домой, Эми сидела в одиночестве у огня и проклинала себя, на чем свет стоит. И зачем только она уговорила Веронику переехать в Лондон? Зачем не следила за ней? Зачем? Зачем? Услышав, что пришел муж, Эми, вздохнула с облегчением. Генри в самом деле удалось немного ее успокоить. «Мне кажется, Ронни еще жива, не хочу пробуждать напрасные надежды, но, как я понимаю, ее где-то спрятали. Если завтра мне удастся провернуть то, что я задумал...» «Не стоит утешать меня, Генри», — возразила Эмми. «Я уверена, что ее убили еще в субботу. Что их удерживает? Ведь не пожалели же они, Ален!» «Но это совершенно не тот случай, Эмми. Ну так объясни мне, наконец!» — Не могу, — устало сказал Генри. — Право, не могу, дорогая, я должен лечь. Завтра до полтретьего у меня еще много дел. — А что будет в половине третьего? — Пока с моделью Николаса Найта у меня приглашение. Эмми была потрясена. — Ты собираешься глазеть на доряды, когда Ронни... «Ну, ну, это будет довольно необычный показ мод. Утром Генри первым делом отправился в Скотланд-Ярд, вел телефонные переговоры с Лондоном и загородными абонентами, дал некоторые поручения своим подчиненным и послал агента в сомерсет хаус изучить кое-какие документы. Он с удовольствием обнаружил, что ему пришла небольшая посылка, отправленная срочной почтой из Парижа, и спрятал сверток в карман. Затем он поехал на Уимпл-стрит, где имел короткую дружескую беседу с врачом-онкологом сэром Дженсом Брейтвейтом. После этого прибыл в редакцию «Стиля» для конфиденциального разговора с Марджори Френч. «Это весьма необычно, инспектор», — сказала Марджори, когда он изложил ей свою просьбу. «Но для вас это я сделаю». Марджори выглядела спокойной и деловитой, как всегда. Но Генри успел заметить, что, несмотря на косметику, темные круги у нее под глазами обозначились ясней, чем прежде.